Второе. Отказ от диалектического кружения. На основании альтернатив рассудка возникает тенденция, вместо того, чтобы осуществить содержание в его напряжении, полярностях, диалектическом движении, просто схватить его прямо, линейно, целесообразно. Однако вследствие этого не только не достигается цель, но и парализуется сама жизнь. Представить это на различных ступенях можно. прибегая к аналогиям. Уже психофизические действия кругообразны. Их построение открылось в первых подступах исследования, в психофизических функциях движения, речи, ходьбы, работы, восприятия, функциях дыхания, очищения организма, в половых функциях. Там, где при этом в действии участвует целенаправленная воля и наряду с ней внимание, Может, правда, произойти усиление функции, но, возможно, и радикальные помехи, ибо основой всегда должны оставаться круговой процесс отдачи в действии, пассивное в активном. В области психологии противоположное всегда связано друг с другом, произвольное удается лишь в непроизвольном напряжении, лишь со связанным с ним расслаблением – Сознательный ход мыслей лишь с бессознательным вмешательством внезапной мысли. Там, где в активном действии отсутствует момент расслабления, возникает судорожная напряженность. Сама воля скрывает в себе то, что невозможно желать. В своем осуществлении она нуждается в нежелаемом, скрытом в ней самой. Я не могу уволить волю. В экзистенциальности человек остается самим собой только в том случае, если в своем самобытии он подарен себе. Свобода есть даже самого себя из трансценденции. Эта свобода — нецелесообразность, не послушание исчисленному долженствованию, не вынужденное действие, а освобожденное от всякого принуждения валение. который несет в себе трансцендентное долженствование. Таким образом, психофизический строй, психологическая естественность, экзистенциальная обоснованность — суть способы осуществления, которые не могут быть поняты альтернативно в однозначном смысле. Только они — путь к тому, чего наше сознание хочет достигнуть в своем неуклонном стремлении. Отказ от этой основы в пользу рационального фиксирования конечных целей возникает из слабости, которая не хочет отдаться, из стремления рассудка к удобству, из потребности в однозначной уверенности, из насильственности, как следствие пустоты, душе. Таким образом, мы ищем убежище там, где жизнь прекращается и где нам грозит ничто. тогда как в своем страхе мы надеемся именно там обрести наибольшую надежность.